уже веселе заявил, «Я собираюсь прикрепить на груди следующую вывеску. Не презирайте этого штатского. Он, как истинный патриот, записал своего отца добровольцем на все предстоящие компании». Все засмеялись, но смех Ульвера звучал натянуто. Он сказал, «Я обещал сыну накормить его бештексом,